Читать или не читать вот в чем вопрос. Открытие книжного сказалось на атмосфере в городе. Но та решимость, которая теперь чувствовалась в воздухе, не была чем-то новым. Просто они успели забыть. Достаточно взглянуть на Каролину и Джен. Возможно, у жителей просто не было повода проявить свою решимость, не было повода собраться всем вместе и заняться общим делом. Теперь же, пусть и всего на пару дней, но Броукенвилл стал похож на город. Разумеется, сначала люди не знали, что они будут делать с новым магазином. Зачем им вообще книжный? Книги никто покупать не собирался, и читать тоже. «Может, Джон заинтересуется», — предположила Джен. Они с Энди стояли на улице и разглядывали магазин. Сара помахала им из-за прилавка. «Теперь, когда Эмми...» — Джен замолчала... Я хочу сказать, ему нужно чем-то заняться, конечно, согласился Энди. И у Тома есть время на чтение между заказами или вечером после работы. Я тоже об этом подумала. У меня на это нет времени, у меня тоже, дети, понимаешь? На этом они и порешили. Читать предстояло Джону и Тому. Гертруда тоже была настроена пессимистично. Они сидели у Энни Мэй дома и обсуждали последние новости. Различались их квартиры только деталями. Энни Мэй предпочитала вышитое панно с душеспасительными посланиями, которые Гертруда называла идиотскими. Гертруде нравились большие картины, написанные маслом и акриловыми красками. Сюжет не имел особого значения. Главное, чтобы рама была массивной, а цвета яркими. Энни Мэй нравилась легкая светлая мебель. Гертруде тяжелая и солидная. Но в остальном их квартиры были похожи как две капли воды. Маленькие и темные, из-за задернутых штор, они были заполнены предметами мебели и горшками с комнатными растениями. Последствия переезда из дома в квартиру в пожилом возрасте, когда уже сложно расстаться с любимыми вещами, выбросив их или заменив новыми. Подруги много времени проводили вместе, в основном у Гертруды. Все стены и потолок у нее дома пропитались сигаретным дымом. В те редкие разы, когда они встречались дома у Энни Мэй, Та все время пыталась тайком проветрить комнату, отчего Гертруда ошибочно считала, что в квартире подруги царит постоянный сквозняк и что той стоит заменить окна. Сбор пожертвований это неплохо, заметила Гертруда. Сама она пожертвовала кресло, которое все еще находилось в карантине из-за табачного запаха, но главное — желание. «Но если она думает, что кто-то будет покупать книги, то она сумасшедшая», — сказала Гертруда. «Ну, может, любовный роман?» — предположила Энни Мэй, глядя в окно. «Интересно, хорошая ли там погода? Подойдет ли она для прогулки? Можно случайно пройти мимо нового магазина. Лучше повода не придумаешь». м, -м, -м, -м фыркнула Гертруда, — «это аморально». Энни Мэй прижала руки к груди. «Я имела в виду приличные романы любви. Ничего не подобающего», — добавила она с тоской в голосе. «Вот про них я и говорю», — возразила Гертруда. «Романы, которые запудривают девушкам головы так, что они начинают мечтать о принцах и настоящей любви. Все это сказки, лживые сказки». «Приди в себя», — сказала Грейс. Широко расставив ноги, она сидела в одном из кресел и с любопытством разглядывала книжный магазин. Из закусочной она принесла свою пепельницу. «Денег тебе не заработать, никто здесь не покупает книги». Сара сохраняла спокойствие. «Купят». «Каждому городу нужен книжный». «Поверь мне, этот город не стоит того, чтобы в нем задерживаться. Ни один город этого не стоит. Горожане только втянут тебя в свои проблемы, обдурят, а потом облапошат. Поверь мне». Она зажгла сигарету, дым поднялся к потолку. «Не обязательно в этом порядке, разумеется». Подумав, она добавила, «теперь ты в ловушке. Не надо было мне отправлять тебя тогда к Каролине». Она пожала плечами но это не моя проблема». Сара опустила глаза. «Я не собираюсь оставаться. Я только хочу отплатить за гостеприимство. Я думаю...» «Я думаю». «В книжном хорошо думается», сказала она в свою защиту. Особенно в пустом книжном лаконично заметила Грейс. Джордж разрывался между закусочной Грейс и книжным. Часто его видели в кресле с продолжением книги о приключениях Бриджит Джонс в руках. Читая, он то и дело посмеивался над безумствами героини. Энди же сохранял нейтралитет. Он, конечно, зашел в магазин узнать, как у Сары дела, присел в кресло рядом с Джорджем и окинул книги заинтересованным взглядом, от которого Сара, стоявшая за прилавком, выпрямила спину. «Ты что-нибудь уже продала?» – спросил Энди. Джордж уловил в его тоне вызов, захлопнул книгу и пробормотал, что ему пора на обед. На часах не было еще и одиннадцати. Он сбежал раньше, чем Сара успела решить, соврать или нет. Она сделала вид, что убирает книги, а тем временем обдумывала ответ. Иногда ей казалось, что она только играет в магазин, но рассказывать об этом Энди она не собиралась. «Я уверена, что продам», — сказала она. Энди рассмеялся. «Энди», — подумала Сара, — «ты не уйдешь отсюда без книги, даже если мне придется подложить ее тебе в сумку». Он оглянулся по сторонам. «Тебе надо добавить в ассортимент немного эротики, посоветовал он. «Может, тогда я что-нибудь и приобрел бы». Сара сжала кулаки. «Зачем ты тогда помогал, если не веришь в успех этого предприятия?» «Не принимай все так близко к сердцу. К тому же это была идея Каролины, а ей лучше не возражать». «Она такая строгая?» – спросила Сара. «Каролина – бывшая учительница, оставшаяся без работы. Она практически тянула на себе всю школу, пока ее не закрыли. Он немного поколебался, но потом оглянулся по сторонам и прошептал. Она была хорошей учительницей». Лицо Сары выражало недоумение. Энди продолжил. «Она заботилась о детях». Он сжался в кресло и говорил едва слышно, словно боясь, что Каролина в любой момент войдет в дверь и устроит ему выволочку только за то, что... Тот похвалил ее учительский талант. «Одна треть мама, одна треть соцработник и одна треть...» «Учитель?» «Надзиратель. Можешь смеяться, но теперь она занята тем, что наводит порядок во всем городе. Тот же подход». «А со мной она всегда мила», — призналась Сара. «Только дай ей волю, и она начнет тобой руководить», — Сара улыбнулась. «Может, ей бы это и не помешало. А что между ней и Грейс?» «История из прошлого, которая не сравнится ни с одной другой. Мать Каролина на дух не выносила бабушку Грейс. Они доводили друг друга до безумия. Минутку». Сара исчезла в задней комнате и вернулась с двумя кружечками кофе. Вручив одну Энди, она уселась в кресло напротив — Миссис Роде, мать Каролины, была еще строже дочери. По слухам, ее муж продул их дом в покер, но боялся рассказать об этом жене. И тот, кто его выиграл, тоже не осмеливался потревожить миссис Роде. Каролина и по сей день живет в этом доме. Но бабушка Грейс обожала ее провоцировать. Она единственная, отваживалась возражать ей. Смерть миссис Роде стала для нее большим ударом. К тому же Грейс Один раз победила Каролину на выборах городского представителя в Хоупе. Саре кофе пошел не в то горло. Энди пришлось похлопать ее по спине. Именно так все и было, продолжил он. Вскоре после того, как городское управление переехало, у нас должен был быть полномочный представитель. Людям это не нравилось, и они в качестве протеста проголосовали за Грейс, хотя она даже не присутствовала на собраниях. Не знаю, кто в итоге был больше Зол, Каролина или Грейс. «Но, может, они уже давно забыли про свою вражду?» Энди задумался. «Думаю, обе они считают, что нашему городу нужны традиции. Итак, — посмотрел он на Сару, — как у вас дела с Томом?» И ему снова пришлось хлопать девушку по спине.